Глава вторая. Мои мрачные ожидания от нового места службы быстро оправдались. Наш челнок, испуская клубы пара, что быстро превращались в корку зеркального льда, ударился о засыпанную снегом поверхность Дреччи и приземлился на посадочной площадке. А я обнаружил, что мир по ту сторону иллюминатора понемногу становится виден сквозь клубы тумана. Почти половина моего невеликого поля зрения занимала вырисовывающаяся громада жилых блоков на границе космопорта в Коломво с высотой Километр. Одно из расхожих валикальских словечек, которых Кайн нахватался за свою долгую службу в полках с этого мира. И в три шириной. Посмотрев в другую сторону, я не увидел ничего, кроме насимых ветром сугробов, засыпающих грузовые контейнеры, что стояли с открытыми всем ветрам стороны космопорта и размывали очертания наших химер, которые выгрузили с предыдущего челнока. Газовый гигант, подобный огромному сгустку запекшейся крови. Весел так низко над горизонтом, что придавал кружившим в воздухе снежинкам такой же нездоровый оттенок, отчего они походили скорее на вылетевшие из печи искры, чем на вестников продирающего до костей мороза, что обрушится на меня, как только пилот откроет люк. Я заведу саламандру. Юрген, мой излавонный незаменимый помощник, встал с соседнего со своего сиденья с совсем возможным рвением. Стоит отметить, что он перенёс атмосферную часть нашего спуска над речью стоически помалкивая красноречиво благоухая. Его стремление вновь ощутить под ногами Terra Firma было почти осязаемо. Хорошо, сказал я, вставая чуть медленнее, поправляя фуражку, чтобы солдатам она казалась сидящей под более героическим углом. Перспектива путешествия в открытой разведывательной машине под царящей снаружи температуре ниже нуля была отчётливо не привлекательной. Но вдруг я снова обратил внимание на стоящее в отдалении химеры, и меня осиннело. А я пока седов в командирскую машину вонтовав взвода, И прослежу за развертыванием. Очень хорошо, сэр. Мой помощник рассудительно кивнул, как будто требовалось его одобрение, и поправил ремень Лазгана, что носил на плече. Хотите сперва забрать свои вещи? Нет, пусть их перевезут сразу в дом, ответил я. Я потом пойду в штаб. Нужно обсудить тактику. Я также немного погреться. Благо там будет тепло, по крайней мере по вальхальским меркам. Будет чайник горячий танны. А я уж смогу придумать причину проехаться дотуда на химере. А вы хотите, чтобы я потом присоединился к вам? спросил Юрген и после секундного раздумья кивнул. Да, ответил я, добавив, когда тебе будет удобно? К его явному удовольствию. Собачья преданность Юргена и его верность тому, что он считал своим долгом, за прошедшие годы сотни раз выручала меня, так что лишний раз выразить признательность никогда не повредит. Мне стоит уточнить, что если Юркину не придётся спешить, то жильё, что он найдёт для меня, окажется куда более комфортным. Мороз оказался ещё более лютым, чем я ожидал. Воздух обжёг мне лёгкие не хуже той отравы, которой приходится дышать на мерах кузницях, хотя, наверное, не был столь опасен в долгосрочной перспективе. Впрочем, в долгосрочной перспективе можно было счастье ещё несколько минут на посадочной площадке. Я уже чувствовал, как холод пробирает меня до самого костного мозга, всего остального я просто не ощущал. А солдаты, что высаживались вместе со мной, со смертельной низкой температурой были на ты. Холоду они радовались как дети, со смехом и болтовнёй спускаясь по опарели. Некоторые подставляли лица снегопаду, будто наслаждались духом. Понимая, что если буду стоять на месте, то умру примёрзши к опарели, я зашагал к командирской химире, которую заметил ещё из челнока. Её было легко отличить от сестёр по комплекса Успиков в Оксантомном, видневшимся на корпусе. Чтобы добраться до машины, мне пришлось отойти от приземлившегося челнока, и леденящий ветер мгновенно задул вдвое сильнее. Обретя силу агринского кулака, полосуя лицо миллионами кусочков льда, и завывая у меня в ушах подобно бросающимся в безумную атаку эльдарским баншее, мое подсознание, я считаю, что это оно, одарило меня очень развитым и всегда настороженным инстинктом самосохранения. Само собой, я знал, что над Рейчо есть ксеносы. Почему-то они ведь раздали своими налетами именно этот проклятый спутник, и хотя такое сравнение напрашивалось само собой, оно напомнило мне о присутствии эльдаров и, возможно, это спасло мне жизнь. И не только его жизнь, но Каин, как и всегда, будто бы не слишком интересовался остальными. Когда вой стал невыносимым, я поднял глаза и различил три быстро движущихся пятна на половину скрытых снегопадом. Берегись! зарыл я. Не думая о барабанных перепонках всех, чья воксбустьна была настроена на ту же частоту, и надеясь, что я хотя бы успею предупредить окружающих меня солдат. Впрочем, мне не стоило так беспокоиться. Большинство уже прохватались за лазганы, тоже успев различить сквозь вой метели звук приближающейся опасности. Обнаружив, что несмотря на обессиливающий холод, я могу двигаться быстро, я понёсся к командно-штабной химере. А чьи на стремятся скрыться за её броней до того, как приближающиеся реактивные мотоциклы окажутся близко и откроют огонь. На краткий миг в моём мозгу вспыхнула мысль вернуться в челнок, но его опереле уже начала подниматься. Пилот явно был слишком опытен, чтобы позволить врагу схватить его на земле. Тут раздался рёв двигателя, и из пасти челнока вырвалась разведывательная саламандра, что достала Юрген, и полёт преодолела быстро поднимающуюся парель. Задев её край, машина выбила целый дождь искр, до странности похожих на кажущиеся обогревые снежинки, что кружили вокруг меня и ударились о землю с грохотом, что я почувствовал даже сквозь подошвы. Такое обращение с машины заставило любую машиновен разразиться кощунственной бранью. Быть может, кто-то из них разразился, но я подозреваю, что сейчас внимание любого человека в окрестностях посадочной площадки скорее отвлекал альдарский налёт. Три пурпурно-зелёных реактивных мотоцикла своим вырвались из бури. И спекулировали на посадочной площадку, как хищные птицы на суетящихся грызунов, обдав всё вокруг роганом кружащихся смертоносных острых дисков. В Альхельце рассыпались в поисках укрытий, едва найдя таковые, большинство начало полить по ксеносов в ответ. Эльдары, которых это явно неприятно удивило, вероятно, потому что силам планетарной обороны обычно не хватает профессионализма или боевого духа, чтобы активно отвечать на налёт ксеносов. Отступили и закружились, готовя новый налёт. Следя за ними, я вдруг осознал, насколько я лёгкая цель. Вожделенная химера уже дала по газам, и последовала вперёд вместе со всем взводом, чтобы перехватить налётчиков до того, как они снова начнут стрелять по пехотинцам. Не стоило сомневаться, что вражеский огонь хотя бы частично достиг цели. Тут и там лёд казался куда краснее, чем его делал свет газового гиганта, навишавшего над горизонтом. Один или два ведневшихся сквозь снегопад в ту гроба слишком походили на трупы. К моему полному неудивлению, Тело, торчавшее из башни командирской химеры, венчало голова с хорошо знакомыми лошадиными чертами лица. Собранные в конский хвост волосы, торчавшие из-под меховой шапки, разве либо сомнение возникнете не у меня? Это была Сула, как всегда готовая встречать неприятности лицом к лицу и не останавливаться, чтобы подумать о последствиях. Я переключился на ее канал связи и, послушав несколько секунд, вынужден был признать, что Сула говорит дело. Тяжёлые болтеры в башнях боевых машин были нашим лучшим средством защиты от быстроходных воздушных целей, хотя нужно обладать удачей самого императора, чтобы попасть по всем ним. Сола использовала имевшиеся под рукой ресурсы наилучшим образом, она расставила химеры по краям посадочной площадки, чтобы их сектора обстрела как можно плотнее перекрывали друг друга. Я был бы к этому рад, если бы не одна маленькая деталь, и я-то остался посредине большого открытого пространства с кружащими над головой врагами, что как раз выискивали цель. Разкорог была полна других людей, вжавшихся в землю и готовивших оружие. Так что шансы на то, что Эльдора захотят убить именно меня, были невелики, но я повидал слишком много боёв и понимал, что не прицельная очередь может быть так же опасна, как выверенный снайперский выстрел. Поскольку вариантов получше не было, я достал лаз-пистолет из кобуры и пригнулся, как и все, в ожидая возможность пальнуть на вспытку в сторону врага и за всех сил стараясь не выделяться. Чтобы сбить реактивный мотоцикл лазерным разрядом, Потребуется даже больше удачи, чем с нарядом тяжёлого болтера, но одной плотности огня должно хватить, чтобы эльдары держались подальше. Ответ, что модели на их первый атаку, похоже, заставила Ксенаса взять передышку, и возможно, повторение этого урока будет достаточно, чтобы вынудить Ксенаса отступить. Во время наших прошлых встреч астроухии показали себя хитрыми, изобретательными, безжалостными, и даже кровожадными. Как я уже замечала, Хай не делает различия между цивилизованными эльдарами и их осквернёнными хаосом сородичами. Но отъявленными самоубийцами они не были. В этом нам далеко до беззаглядной свирепости орков или присущей талу готовности встретить верную смерть во имя высшего блага, если их как следует замотивируют. Я оцелился в небо, пытаясь осмотреть ближайшие из движущихся точек, хотя меня еще трясло от холода, а гуманитические пальцы придавали руке твердости. Правда, если мы еще немного присядем здесь, холод убьет меня раньше эльдаров. Внезапно, безо всякого предупреждения, все носы прекратили кружить. И скейревали на нас, не обращая внимания на шквал болтерных снарядов, ни один из которых не попал, как бы ни стреляли стрелки Суллы. Я прислушался к обычным для неё кратким командам и куда более возбуждённому тону командиров других химер, и быстро понял, что моё вмешательство сейчас ничего не даст. Да и вряд ли я смог бы отдать чёткий приказ, стоя задубевший от холодка глоткой, так что я просто продолжил целиться во врага так твёрдо, как мог. Стараясь не упускать из виду одну из скользящих в небе машин, Конечно, пистолеты это недальнобойное оружие. Каин был отличным стрелком. Я не раз видел, как он попадал в цели, что большинство людей сочли бы слишком далёкими или чрезчёрбыстрыми. Но всякий раз, принимая поздравления, он приписывал попадания к слепому случаю. Даже в самых лучших условиях, а сейчас условия были далеко не лучшими. С другой стороны, когда больше сотни человек одновременно поползёт по относительно небольшому пространству, они во что-нибудь да попадут. Я был уверен, что видел несколько вспышек от попаданий на пикирующих рядом реактивных мотоциклах. Вдруг, когда один из них подставил борт, в нём тут же появилась большая рваная дыра, проделанная несколькими болтерными снарядами. Машина закачалась в воздухе, когда пилот пытался удержать управление в своих руках, а потом, успокоившись, отступила, отлетев назад и набирая высоту. Солдаты вокруг меня издали нестройный радостный возглас лишь для того, чтобы заткнуться, когда оставшиеся налётчики вновь открыли огонь. Со цепенью латришённостью я смотрел, как снег и лёд передо мной разлетаются на осколки, когда плотный поток сирикенов грызается в них, перед тем как срекошетить куда-нибудь ещё и оставляя запекирующимися мотоциклами следы забитых и покалеченных. На них не было наплевать. Шковал сирикенов приближался ко мне, и всего через несколько секунд от меня останется лишь быстро развивающееся погорловое облако, да продырявленная фуражка. Я рефлекторно попытался встать и бежать, но замёршее тело отказалось повиноваться. Согласившись лишь медленно встать и начать поворачиваться примерно в нужном направлении, вдруг зарычало явно не рассчитанное на такое обращение двигатель, и прямо передо мной, заложив лёгкий поворот, появилась Саламандра. Из водительского отсека торчал охмаляющийся Юрген. Он нырнул внутрь как раз, когда шквал смертоносных дисков забаранял по корпусу машины, пролетая над моей головой, взрезая лёд, снег и нерасторопных гвардейцев. Как всегда вовремя, Юрген, сказал я, с трудом понимая ржав в голосе. Я надеюсь, что меня слышно через вокс бусину. Не было сил перекрикивать шум двигателя, рык тяжёлых болтеров и тряск полос сотни полящих лазганов, не говоря уже о вое эльдарских мотоциклов. "Пожалуйста, комиссар". Он ответил таким тоном, будто просто передал мне бутерброд, и вдавёлся газ, едва я забрался в машину. Хотя открытый пассажирский отсек оказался таким же негостеприимным, как я и ожидал, он хотя бы отчасти защищал от ветра, и мне тут же стало чуть теплее. Хотя умом я понимал, что угроза замёрзнуть на смертный куда не пропала. Простите, что заставил вас ждать. Ну я подумал, что вы захотите выпить горячего. И действительно, поверх моих вещей в углу отсека лежала фляжка горячетанна. Я не стал терять времени и, открыв её с благодарностью, сделал глоток. Вообще-то татанна была ещё очень горячей. Она обожгла мне язык и пролилась в желудок потоком жидкой лавы, но сейчас меня это не заботило. Ты правильно подумал. Он задергали её и его и сделал ещё глоток. Всё равно в внутренности её уже обжёг. Возможность двигаться сейчас была куда важнее целостности моих потрахов. "Штабс, сэр?" спросил Юрген, и я, подчиняясь необримой привычке, кевнул, прежде чем вспомнить, что он меня не видит. "Если ты не против", сказал я, не отрывая глаз от неба. За все годы, что мы служили вместе, я постепенно привык к дубовомустелю вождю, что исповедовал Юрген. И научился удерживать равновесие, какие бы виражи он ни закладывал. Но сейчас все еще не отошедший от холода тело не успело отреагировать, и когда мой помощник дернул рычаг переключения передачи и вдавил газ в пол, его обычный способ тормоза с места я понял, что падаю. Пришлось схватиться за турель со шквал болтером, чтобы не упасть. Оружие дернулось, я вновь вбил равновесие и заметил, что один из эльдарских налетчиков как раз оказался в прицеле. Еще до того, как мой мозг понял, что видит, я вдавил гашетку, посылая в сторону врага шквал взрывных снарядов. Удача или сам император в тот день определенно были со мной. Мой зал прошелся эльдару по правому борту, и ни то взорвал двигатель, ни то запек энергоносители. Возможно, ни то ни другое. Эльдарское техно-колдовство не всегда работает на чем-то взрывоопасном. Тем не менее, их боевые машины могут взорваться не хуже любых других, если им достаточно помочь. Над посадочной площадкой раздался громовой взрыв, что был слышен даже через грохот стрельбы, и всем вокруг пришлось пригнуться и поберечь голову от сыплющегося снег града обломков и остатков остроухового, что попадали прямо из центра вспыхнувшего на миг огненного шара. Оставшийся невредимым налётчик должно быть решил, что на сегодня достаточно, и поспешил вслед за своим задетым химерами собратом, что уже летел на юго-запад, покачиваясь на ходу и оставляя за собой дымный след. Хорошие выстрелы, комиссар! ворвалось в эфир Сулла. Моя воксбусина слегка приглушала ее голос, и я запоздало осознал, что по крайней мере часть солдатских восторгов, что я слышал, предназначалась мне. Очевидно, что из своего насеста в башне Химера Сулла хорошо видела, что случилось, и если за расстояние мое случайное попадание выглядело мастерским выстрелом, кто я такой, чтобы разубеждать ее? Как и у тебя, ответил я, указав в сторону отступающего льдара. Тот, который в вот это дало, не захочет больше связываться с пятьсот девяносто седьмым, и хотя это даже было правдой. На дредче оставалось полно других льдаров, которым еще предстояло выучить этот урок.